Глава 6. Данш. Внимание игрокам. Вы первый, кто вошел в подземелье логова крысодлаков. Сила монстров увеличена. Количество участников 4 из 5. Суммарный уровень игроков 143 из 250. Коэффициент получаемого опыта x2. Размеры качества бонусной награды за прохождение подземелья с первого раза увеличены. Пока я читал сообщения, та уже умчался на разведку. Мы оказались в центре большого круглого зала, из которого имелось 10 выходов. Один из них был обрамлен длинными каменюками, сложными в виде буквы «П». И полному идиоту понятно, что именно там и обитает босс, вот только проход закрывает абсолютно черный барьер, структура которого очень похожа на металл. Пробиться через него не представляется возможным, но восприятие — позволило мне разглядеть пять отверстий круглой формы. «Тао. Нам нужно добыть пять ключей. Проходов девять, значит, тут четыре пустышки. Беги до конца и докладывай, что видишь», — мгновенно сориентировался я. «Три зала. В первом сержанты десять матерых крысюков, во втором лейтенанты пятнадцать тварей, в третьем капитаны двадцать мобов. Вижу постамент, на котором лежит амулет». Уже через минуту поступил сжатый доклад разведчика. «Мы заходим, а ты пробивай остальные коридоры. По-хорошему, надо зачистить их все, но можем не успеть, так что в первую очередь добываем ключи. Сделай пометки на нужных проходах, потом присоединяйся к нам». На бегу отдал я следующий приказ. Выманивать мобов по одному было некогда, Поэтому Эста сходу врубилась в толпу крысюков и начала орудовать свои мегасекиры с такой скоростью, будто та не весила добрых килограмм 15. Элли скрутила лазой сержанта, а я влепил ему заранее активированной искрой сразу на половину хп. Жаль, сейчас нет второго боевого скилла. Надо срочно узнать, как разблокировать заклинание второй ступени. Элли восполнила просевшую на три шкалу жизни Эсты, и та обрушила сокрушительный удар на голову почти выпутавшегося моба, развалив ее на две части. Остальных крысодлаков добила уже спокойно. Вражеский маг, способный доставить немало проблем, обезврежен. «Может, станешь варить зелье?» предложил я Исти, которая тяжело дышала после скратичной, но жаркой схватки. «Как раз сочетается с навыком разделки добычи. Ты хочешь, чтобы я часами стояла и переливала жидкости по пробиркам?» «С дуба рухнул. Но дней занятий придумать сложно. Точно в топку!» Тут же возмутилась воительница и добавила. «Гоу дальше. Времени мало». Так как на всех пока еще висит реген, я не стал спорить, но шкала бодрости восстанавливается мгновенно, и это надо учитывать. Вторую комнату вынесли тоже быстро, хотя отсутствие та уже начало сказываться. Эста не могла удержать всю толпу мобов, и нам с Элли пришлось побегать. Тут мы действовали от обратного. Первым вынесли лейтенанта, чтобы тот не смог вскрыть и подобраться к нам, а уж потом занялись обычными мобами. Мне требовалось порядка десяти секунд на касты и перезарядку искры, а вторым заклинанием я всегда держу наготове семя хаоса. После апгрейда оно стало причинять врагам гораздо больше неприятных ощущений, что может спасти в крайнем случае. «Без тау с третьей комнатой можем не справиться», — поделился я соображениями с девчонками. «Врублю вампирик. Главное, заберите капитана, как расправлюсь с мелочевкой, переагрю на себя». Взглянув на таймер, кивнул. «Прошло уже шесть минут, и скоро перестанет действовать эффект. А вместе с вампиризмом он дает исти возможность крошить мобов и параллельно восстанавливать себе ХП с весьма приличной скоростью. Так что медлить было нельзя. Вот тут мне пришлось не сладко. Против капитана терновая лоза практически бесполезна. Здоровенный моб разрывает ее за несколько секунд, но габариты наложили отпечаток. Капитан достаточно медлителен и не способен совершать стремительные прыжки, как другие красотлаки. У него есть активная билка таран, но уйти из прямолинейной траектории движения живого танка с моей ловкостью не составляет особого труда. Эста почти слилась, но все же выстояла против 20 мобов с повышенным уроном. Настоящая маньячка. Элли пришлось потратить хилку из жезла, чтобы привести в чувство подругу и снять более десятков ран. Ее кожаный доспех оказался пробит в нескольких местах, но Эста как будто не замечала этого. Как только лечилка коснулась ее кожи, девушке стало немного полегче, она бросилась в бой на преследующего меня капитана. Если честно, то моя бодрость уже находится в красном секторе. Но Эста успела вовремя. Она с размаху выгнала лезвие своей секиры под колено опорной ноги моба, и тот с грохотом завалился вперед. Воительница тут же запрыгнула ему на спину, впечатав окованные сталью каблуки ботинок в незащищенные костяными наростами участки и, размахнувшись, с яростным ревом опустила секиру на голову капитану. Кританула так, что над мобом повисла иконка 20-секундного дебафа «Шок», а шкала жизни толстокожего крысюка просела разом процентов на 40. Дури Уэста, конечно, немеренно. Она ударила еще дважды, а я влепил откатившейся искрой, после чего появилась системка о победе. Но на этом девушка не остановилась. Эста все же впала в состояние боевого безумия и продолжила клатить секиры по туше моба, сливая так почти опустошенную полоску бодрости практически в ноль. Семя хаоса, которым я припечатал подругу, привело ее в чувство. Как же она материлась! Хотя чуть позже признала, что это было необходимо, самостоятельно остановиться воительница уже не могла. «Все в центральный зал. Элли, занимайся привязкой лечилки к жезлу. В первой комнате мы справимся без тебя», — скомандовал я и, собрав лут с капитана, помчался к пьедесталу с первым ключом. «Долго. Десять минут ковырялись», — буркнула Эста, когда я присоединился к девчонкам. «Надо ускоряться. Когда Тао закончит разведку, дело пойдет быстрее». Он уже шесть из девяти проходов успел прочесать. «Скоро догонит», — ответил я, и решительно направился к восклицательному знаку, которым китаец пометил нужный коридор. Мы договорились, что оставим зелье на босса. У нас и так их немного. Если потратить все сейчас, то с главным крысюком справиться будет уже нереально. Жаль, что в торговой лавке не было ничего на манну, так что придется выкручиваться за счет собственных запасов, и экономить. Без терновой лозы Элли пришлось перед атакой на сержанта выставить искажающее поле, чтобы не заполучить в ответ огненной стрелой или фростом. Главное — пережить 10 секунд отката искры, а там и моба прихлопну. Искажение пространства зарекомендовало себя как очень полезное заклинание. Я мог перемещаться в границах трехметрового радиуса и без особого труда уклоняться от вражеских заклинаний. Сержант никак не мог поймать меня в фокус атаки. Эста в это время разделала десяток крысодлаков, а тут Элли с Тао подоспели. Дальше уничтожение мобов пошло по накатанной. Тао взял на себя часть врагов и тем самым сильно облегчил жизнь как Эсти, так и нам с Элли. Дикий расход бодрости у воительницы сократился, и нам удалось существенно повысить скорость перемалывания противников. «Работаем 45 минут, потом, вне зависимости от результата, идем к боссу», сообщил я, когда мы остановились, чтобы немного перевести дух и восстановить шкалы. «А 15 минут на бой нам хватит?» — засомневалась Элли. «Придется успеть», — ответил я. «Если не вынести мобов во второстепенных коридорах, все они придут на подмогу боссу, и тогда нас сметут. Не знаю как, но за отведенное время мы умудрились полностью зачистить 8 из 9 ответвлений». На последнее просто не осталось времени, и так немного выбились из графика. «Две минуты на восстановление, и гоу», — проговорил я, и уселся в позу медитации. Соваться к боссу с наполовину пустыми шкалами манны и бодрости смерти подобно. Спорить не стало даже Эста. Она сильно вымоталась за эти 45 минут, и небольшая передышка перед финальным рывком не повредит. «Вместо 15 минут у нас будет 10». «Да и плевать. Раскачанные атрибуты должны помочь. Мы выдаем такой урон, что не снилось и гораздо более высокоуровневым игрокам. Да, без танка в тяжелой броне будет непросто, но постараемся выгрести за счет ловкости и маневренности. Боссом, скорее всего, будет управлять живой оператор. Ставив первый ключ, проговорил я. Это не компьютерный алгоритм. Можно ждать любую подставу. Так что максимальная бдительность. Страхуем друг друга. Погнали». Как только пятый ключ занял положенное ему место, барьер замерцал и исчез, открывая нашему взору короткий коридор, в конце которого виднелось хорошо освещенное пространство. Десяток метров, и мы оказались на покрытой песком огромной гладиаторской арене, в центре которой нас ждал рейд-босс и его миньоны. Три сержанта, два лейтенанта и капитан. Сам же босс выглядел впечатляюще он был на голову выше капитана и превосходил его по комплекции вдобавок к этому неведомый дизайнер прицепил к рысиному королю на туловище металлический нагрудник голову прикрыл шлемом а в руки дал по мячу полуторнику вот это мы попали не смогла удержаться и прокомментировала увиденное эста но это оказались еще не все сюрпризы как только мы немного осмотрелись ландшафт арены начал меняться Из песка появилось множество каменных колонн, которые устремились вверх и замерли на различной высоте, образовав некое подобие гористой местности. «Заметили? По периметру арены было десять дверей», — проговорила внимательно Элли. «Хорошо, что мы максимально зачистили всех мобов». «Тао, на тебе сержанты. Расхреначим иглы, без магии они не опасны. Потом страху Эсту» начал ускоренно на коленке составлять план битвы Я при активном участии тени. Искин молниеносно анализировал окружающую обстановку и выдавал оптимальное решение. «Держимся вместе. Лейтенантов мы заметим только из 10 метров. Эста, не увлекайся. Если нас цели сольют, вам тоже крышка. Погнали». Мы запрыгали по выросшим, словно грибы, колоннам след за Эстой, которая в нашем трио выступала в роли ведущей, Ата ушел скрыт и приступил к выполнению поставленной задачи. Неожиданно колонна, на которую прыгнула Эста, подсветилась красным, и через пару секунд резко ушла вниз, а из песка показались лезвия копий. Не знаю как, но девушка почувствовала опасность из-за мгновения до того, как пол ушел у нее из-под ног, неуклюже отпрыгнула в сторону. Несколько секунд она балансировала на краю соседней колонны, но все же сумела вернуть равновесие и нервно выругалась. «Джей, ложись!» — прозвучал в голове панический вопль тени, которая быстрее меня прочитала предупреждение Тао, и я рефлекторно начал заваливаться, но не успел. Плечо обожгло дикой болью от прилетевшей огненной стрелы. Реакция все же спасла. Вражеское заклинание зацепило лишь по касательной, система уменьшила урон, но с моим ничтожным количеством ХП каждое попадание может стать фатальным. Элли укрылась за колонной, но новых атак не последовало. Видимо, Тао отвлек моба. В нескольких метрах мелькнула неясная тень, я влепил в лейтенанта и хаоса. Моба выбила из инвиза, а подоспевшая Эста сходу снесла ему голову. Минус один. Капитан и босс остались на песке арены. Не с их габаритами и ловкостью прыгать по узеньким столбам. Они кружили головами и безуспешно пытались обнаружить Тао, который словно пиранье кружил вокруг них и молниеносными наскоками уничтожал магические иглы на спинах сержантов. В какой-то момент боссу это надоело, он топнул ногой, и во все стороны от него пошла пылевая волна, которая сбила Тао с ног и выбила из невидимости, а потом тут же прилетел Фрост от сержанта, и нога друга превратилась в ледяной булыжник, приковав его к земле. Капитан и босс тут же рванули к нему, чтобы добить, но тут уже вмешался я. Накатила такая ярость, что я с огромным трудом мог видеть сквозь багряную пелену, застилающую глаза. Я кинул в босса семенем хаоса, чтобы вывести из равновесия оператора, а потом схватил откатившуюся искру и запустил в капитана, уже заносящего монструозные кулачище на Тао. Эффект многократно усилил силу обоих заклинаний. Босс упал на спину и заверещал от боли, а искра ударила в занесенную для удара руку в районе плеча и оторвала ее, при этом отбросив моба назад. В этот момент я почувствовал, как мне в спину вонзаются острые когти. Я увлекся и пропустил атаку второго лейтенанта. Полоска жизни тут же ушла в красный сектор, и следующий удар моба стал бы для меня фатальным, но сработала заранее подготовленная нами с тенью закладка. Дело в том, что эскины помощники могут не только давать дельные советы по прокачке и просчитывать варианты билда, но и менять детали интерфейса и даже программировать срабатывание того или иного заклинания при возникновении определенной триггерной ситуации. Так, например, при помощи тени я разбил активные слоты книги заклинаний на отдельные элементы и расставил их в удобных мне местах, скомпоновав в зависимости от эффектов, что разгрузило центр поля зрения. Но сейчас работала закладка, которую я придумал сам, а реализовала идею тень. Мне пришло в голову, что надо пользоваться возможностями, которые предоставляет мне трансфигурация, а в частности, поглощение образа. Фишка заклинания в том, что как только оно скопировало образ побежденного моба, то больше не занимает слот для каста. Образ как бы хранится внутри заклинания, и активировать его можно мгновенно. Вот мне и пришла в голову идея, Настроить автоматическое срабатывание трансформации, если шкала жизни персонажа опустится ниже 5%. Я мгновенно превратился в таракан, и второй удар лейтенанта ушел в пустоту, а уже в следующую секунду ему в грудь врезалась запущенная эстой одноручная секира. Сила броска была столь велика, что моба снесло с колонны, и он сорвался вниз. Приземление было неприятным, Мопорухнул с 10 высоты на выросшие из песка копья, и в логах прошла системка о гибели врага. Отменив трансформацию, я принял свой обычный вид и не смог сдержать болезненного крика. Тут же меня коснулась прохлада Хилки Отелли, и стало гораздо легче. Оглядев поле боя, увидел, что Тао смог выжить, и пока босс и капитан приходили в себя после моей атаки, уже уничтожил практически все магические иглы сержантов. Капитан выглядел откровенно хреново. Его полоска жизни довольно быстро уменьшалась из-за массивного кровотечения. На самом деле визуализации крови не было, но система обозвала ДОТ именно так. «Эста, забирай босса. Тау, добивай сержантов. Я прикончу капитана. Потом вливаем дамаг в главгада». Бой перешел в следующую стадию. Эста кружила вокруг крысиного короля и пыталась нащупать слабые места твари. Оператор моба достался явно не очень опытный. Наша бравая воительница в совокупности с прокачанными атрибутами казалась на порядок сильнее. Она ловко уходила от атак и умудрялась даже наносить незначительные раны по конечностям в ответ. Тао тоже был на высоте. Он появлялся из воздуха за спинами врагов, проводил серию молниеносных ударов и тут же снова уходил в инвиз, чтобы спустя несколько секунд ударить уже в другом месте. Мы же с целью устроились на возвышенности под прикрытием искажающего поля. Я бил искры по откату и периодически устраивал сеансы болитерапии для босса. Терпеть это он не желал. Он снова топнул, и колонны начали опускаться обратно. А в следующую секунду все двери арены распахнулись. Понятия не имею, насколько система информирует босса об успехах игроков, но оператор явно рассчитывал на совершенно другой эффект. Я пришел к выводу, что у Элли открылась не вся правда о Данже, и босс может призывать себе на помощь не только офицеров, а вообще всех мобов. И очень хорошо, что мы знатно проредили поголовье тварей. Но все же полностью очистить подземелье от красотаков не успели. И вот теперь из одной двери к нам несутся сразу сорок пять обычных мобов, сержант, лейтенант и капитан, а на арене не осталось укрытий. Босс резко разорвал дистанцию и помчался к набегающей толпе, чтобы перегруппироваться и ударить по нам в составе отряда, но это оказались не все плохие новости. По арене разнесся звук гонга, означающий, что отведенный нам час истек. Я заметил, как крысиный король увеличился в размерах, получив 10-процентный буст ко всем параметрам, и на меня накатила очередная волна бешенства. Если за пять минут не справимся, нам кранты. Вали козлов, прорычал я и активировал откатившийся эффект. Эста поддержала меня воинственным ревом и помчалась на толпу. Похоже, она врубила вампирик, но я был в этом не уверен. В голове витала только одна мысль — уничтожить врагов. Искра хаоса вновь превратилась в сгусток под влиянием сильнейших эмоций. Заклинание врезалось в толпу и прожгло насквозь штук 10 тварей, включая капитана, которому заклинание угодило в голову, чего-то взорвалась, а безголовая туша громила упала к ногам рядом стоящего босса. Эста вклинилась, в проделанный мною строю набегающих мобов в коридор и, покрепче ухватив свою мегасекиру, начала крутиться, словно нож в блендере. Обычных мобов разрубала на части, в разные стороны летели конечности, но и воительница получала множество повреждений, которые частично компенсировал вампиризм. Эллис кастовала сразу две хилки, одну обычную, вторую из жезла, чтобы не дать исти отправиться на точку респа, но входящий урон был слишком высок. Шкала жизни девушки стремительно скатывалась в ноль, но и мобов с каждой секундой становилось все меньше. Мне в плечо врезалась огненная стрела, но я не почувствовал боли. В следующую секунду за спиной сержанта возник Тао и вонзил ему свой сержант снизу вверх в затылочное отверстие, и моб повалился на землю рядом с трупом лейтенанта, которого китаец прикончил несколькими секундами ранее. И вот тут босс подловил нашего разведчика. Сержант находился слишком близко, и оператор явно ждал от Тао такого шага. В воздухе сверкнули мечи, и голова Тау отделилась от плеч, а его фраем в интерфейсе почернел. «Нет!» — прокричала Элли, и хотела было броситься на босса с голыми руками, но я успел ее удержать. Эста закончила вращение и пошатнулась. На ее теле было множество порезов, девушка тяжело дышала и еле стояла на ногах, но и живых мобов видно не было. «Добейте, да урода!» — появилось в чате сообщение от Эсты. И с трудом подняв секиру, она, пошатываясь, пошла к крысиному королю. На остатках выносливость Эста уклонилась от выпада босса и отсекла ему кисть, но чтобы уйти от удара второго меча, силы воительницы уже не осталось. Лезвие пронзило ее грудь насквозь, и она упала на песок. «Эста». Еле слышно прошептала Элли, и ее начало трясти. «Мы не в реале, они живы, просто ушли на точку респа». Проорал я, пытаясь привести девушку в чувство и заставить мозг включиться. А нам надо закончить работу. «Да», — тряхнув головой, ответила Элли. «Ты прав. Что делать?» «Готовь лазу и постарайся вспомнить всю боль и обиду в жизни. Отпусти внутренние тормоза. Если твое заклинание не сможет удержать босса нам кранты, говорил я все это уже на бегу» так как оператор «Крысиного короля» почувствовал свою силу и на всех порах мчался ко мне. Система подсказывала, что у него осталось около 40% ХП, надеюсь, что урона мне хватит. Я достал из глубин сознания свое самое страшное воспоминание, которое поклялся похоронить в душе навсегда. Ночь. Первый серьезный поиск. Я только что получил в терминале теневиков линзы ночного зрения, и мне не терпелось их опробовать. Со мной напросилась Иви, единственная подруга, которая была у меня в резервации. Что может случиться? Мы же не будем уходить далеко. Просто осмотрим пару ближайших зданий, чтобы убедиться, что линзы работают. Моя глупость завела меня в руины гостиницы. На кой черт мы поперлись на второй этаж? У Иви не было линзы, она случайно пнула ногой какую-то банку. Откуда набежало столько собак, я не знаю. Они не любят приближаться к барьеру. Все пути к бегству были мгновенно перекрыты. Не уберег. Иви загрызли. «Элли, давай!» Вырвался у меня из глотки нечеловеческий рев. По арене разнесся яростный крик, до моего вопля ему было далеко, но ничего подобного от скромной доброй Элли я еще не слышал. Из песка арены мгновенно появились толстые стебли терновой лозы, которые почему-то перекрасились из зеленого в красный. Они оплели руки и ноги босса, а потом начали тянуть в разные стороны, будто пытаясь оторвать конечности от тела. Крысиный король завис в воздухе, не в силах пошевелиться. Я медленно подошел к нему. В моей правой руке полыхал сгусток хаотической энергии величиной с арбуз. Наши глаза встретились, и в них я прочитал страх. Все скоро закончится. На удивление спокойно проговорил я и в следующую секунду ударил. Заклинание распылило на атомы головы редбосса подземелья логово крысодлаков. Мы победили, и система тут же поздравила нас с этим достижением.